Эпилог второй. Королевство Данска. Остров Фолькстар. 12 июля 1800 год от Рождества Христова. Мой дорогой дон Джеронима, наконец-то я могу поделиться с вами впечатлениями от своего путешествия в Данску. Нет, я собрал достаточно материала, чтобы отчитаться по приезде более подробно. Но без осмотра острова Фолькстар он был бы неполным, а попасть сюда оказалось весьма непросто. Надо сказать, что этот небольшой кусок суши местные охраняют не хуже, чем стеклодувный Мурана. Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы получить разрешение королевской канцелярии на поездку и личную встречу с фактическими владельцами острова. Баронами Сольберг. Даже не так. С баронессой Мозаби Фрунинель Сольберг. Я был несказанно удивлен этим обстоятельством, что только подогрело мой интерес к названному месту. Мы с вами в преддверии этой поездки обсуждали события не столь уж давнего прошлого, связанного с невероятным решением молодого тогда короля Фредерика VIII о нейтралитете Данске и последовавшим вечным союзом ее и свеи, самоустранившихся от конфликтов на континенте. Помните, как радовались одни и негодовали другие, называя обоих северных правителей слабаками и трусами, предрекая соседям стагнацию и потерю авторитета на международной арене? И как теперь и те, и другие сожалеют о сказанном? Наблюдая за не только неуклонным ростом благосостояния обоих государств, мощью их армий, но и несомненными успехами на Ниве просвещения, что выражается в техническом прогрессе, и привлекательности этого образа жизни для многих жителей соседних стран. В то время как мы, континентальное образование, страдаем от непрекращающихся политических разногласий и военных столкновений по любому поводу, в которых гибнут наши подданные и наносится ущерб экономике всех участников противостояния, Данская Свея спокойно обеспечивает себя всем необходимым для жизни – не нуждаются в притоке дешевой рабочей силы и периодически удивляют остальной мир новинками и оригинальными идеями. Взять хотя бы эти традиционные уже регаты на острове. Ну, кто бы мог подумать, что гонки на яхтах и дракарах будут столь привлекательными для международной общественности. Смотрите, с каждой следующей регаты число команд, заявивших о своем участии, растет. Уже и першие с Москве не стали их постоянными членами, так сказать. Желающие лично посмотреть соревнования, отправляют заявки в оргкомитет сразу по окончании регаты и ждут два года, чтобы узнать, одобрена или нет их просьба. Я ждал четыре. Я, известный кабальеру Дон Себастьян Гутьерас, секретарь Его Величества Алехандра II, милостью Божьей короля Иберии и Магриба, а знаете, какая причина была названа в вежливом отказе, присланном мне из Данске? В связи с отсутствием в числе участников регаты команды «Иберии» и большим количеством болельщиков из других стран вынуждены отказать вам в этот раз. Просим с пониманием отнестись к трудностям Оргкомитета, количество возможных зрителей ограничено, и напоминаем, что согласно правилам регаты, наличие титула или положения не является причиной для особого отношения к гостям и спортсменам, только достижение и следование принципу равенства участников в ходе соревнований. Политики нет места в спорте. Я был так зол. Но, по размышлении зрелым, поразился предприимчивости и дальновидности у строителей. Без давления уговоров, такими лозунгами они умудряются повышать популярность соревнований и, как следствие, реноме своих стран. Ведь гости, пребывая на остров, Знакомятся не только с его природой, помимо наблюдения за соревнованием, но и скупают товары, производимые в этой островной стране. Сувениры, продукты, книги. Об этом расскажу вам лично. Но кое-что я приобрел, не мог удержаться. Например, новый вид одежды под названием джинсы, вошедший в моду некоторое время назад благодаря королю Фредерику VIII и его гвардии, носящий джинсовую форму цвета королевский синий. Видели бы вы, дорогой Дон, какими глазами таращится настроенных высоких молодцов в неприлично узких брюках и коротких куртках с металлическими пуговицами. В сравном месте, тоже, к счастью, прикрытом полоской ткани девицы и матроны. Дамы просто цепенеют от восторга, некоторые повизгивают от чувств, дас. К чести портных, должен сказать, смотрится фасон хм, необычно. Ну как ни странно, довольно уместно на мужских рослых фигурах. И признаю, в носки эти, брюки тоже удобные, хотя и плотные. Весьма оригинальная одежда, увидите, я и вам купил. Да, это меня тоже поразило. Шьют джинсы массово, то есть по неким усредненным размерам. Есть узкие, эти при желании подгоняют. Есть и широкие для более солидных или возрастных покупателей. Что-то я отвлекся. Про местное растительное масло, чистый мед, книги с рисунками для детей тоже. Вязаные тончайшей плантиной забавную закуску из маиса – попкорн. Расскажу по возвращении, как и обещал. Так вот, про мирные сражения на Фолькстаре. Организаторы намерены расширить спектр соревнований и включить в программу регат еще и другие виды физических упражнений, как то стрельба из лука, фехтование, метание ядра, поиск сокровищ, плавание. Поговаривают даже, что и женщина будет разрешено участвовать. Немыслимо, но одна команда яхтсменов, возглавляемая дочерью покойного ярла Сигурда Сольберга, Сигне, уже ходит под парусом, и все члены ее свейки. Ах, мой дорогой Дон Джеранима, я в полном раздрае по этому поводу. А местные не только посмеивались над моим возмущением, но и гордились такими перспективами, приводя в пример вышеупомянутую баронессу Мозаби с чьим именем народная молва связывает все происходящие в Данске и Свее неординарные вещи. То, что женщина может быть умна и предприимчива, я могу признать. Но мало верил в масштабность ее деяний. Однако, похоже, я ошибся. Баронесса приняла меня в поместье Курца-лицея. Благодаря вашему письму к Фредерику, как я понимаю, предложила отобедать и заодно поговорить. Я, честно, был несколько смущен ее свободной манерой общения, легкостью речи и внешним видом. Нинель Сольберг — высокая, чуть полноватая дама лет 50, хотя, по слухам, ей много больше, с живым взглядом зеленоватых глаз, приятной улыбкой и просто чарующим голосом. Пока готовился обед, хозяйка любезно сопроводила меня на прогулке по прекрасному парку вокруг особняка, Структурой и ухоженностью дорожек, беседок и клумб, напоминающим континентальные сады монарших особ, но при этом имеющим неповторимый шарм дикой природы, лишь немного облагороженный руками человека. Пение птиц, шелест листвы, ласкающий нос запах разнотравия настроил меня на лирический лад. Я отдыхал душой в этом тихом месте. Мне показалось, я видел косуль или оленей, неспешно жующих зеленые побеги, совершенно не реагирующих на наше присутствие. Фрунинель подтвердила, что в баронстве проводится ежегодная охота, дабы поддерживать допустимую для лесного массива острова популяцию животных, но только для избранных, поскольку владельцы предпочитают покой и уединение. «Нам хватает толп народа во время проведения регат», смеясь рассказала госпожа Сольберг. Палаточный городок, устраиваемый на берегу, увидите позже, всегда заполнен до отказа. А туристы, я так понял, приезжие, группами снуют по парку, несмотря на наши ограничения по времени численности. Это утомляет знаете ли. Курцелиция — наш семейный дом, поэтому мы стараемся сохранить в нем атмосферу уюта, вот и не пускаем посторонних ни на постой, ни на частые экскурсии. Вы — исключение, поскольку меня просил об этом Фродо. Простите, Его Величество Фредерик. Эта оговорка о многом свидетельствует. Не находите, уважаемый дон, Джеранима? Думаю, надо крепко поразмыслить о будущем взаимодействии с Данской. Мне кажется, стоит расширить контакты с баронством, направив сюда, на остров, для начала команду наших моряков. Мы, кстати, затронули тему международного патентного права, и госпожа Баронесса была весьма подкована в этом вопросе. Она явно понимает суть права вообще, и столь узкой его направленности в частности. Она вообще прекрасный собеседник с образным языком, широким кругозором и оригинальным мышлением, так что я склоняюсь к мысли о правдивости слухов об ее непосредственном участии в новаторском правлении Фредерика Данского. Обед в поместье был выше всяких похвал. Не поверите, повар подал паэлью по валенсийскому рецепту. Курица, кролик, рис, оливковое масло, помидоры, зелёная фасоль, перец, шафран и множество приправ. Причем в ней наличествовала превосходное сакарат. Поджаристая корочка — самый смак этого блюда. Я расценил это, немного самонадеянно, быть может, как форму высокой оценки моей персоны и значимости визита — а также явно выдающегося мастерства повара и предусмотрительности хозяев. Помимо блюда моей родины, откушал я и местные, маринованную селедь, мясные фрикадельки с картофельным пюре, тушеные в сливках свеклу, неплохо, нечто под названием овощная икра с грибами, довольно острая, но приятная закуска, свежую зелень, чудный мягкий хлеб с тмином и пироги на десерт, хотя я чуть не лопнул. Я был несказанно удивлен, когда немного пройдясь, после невероятно обильного застолья, растрястись, предложила баронесса. По небольшому садику позади дома мы прошли в ее рабочий кабинет, где полная, несколько мужиковатая, на мой взгляд, дама накрыла чайный стол с самоваром и несколькими видами пирогов и пирожков на московицкий манер. Фрунинель заметив мое удивление, Мягко улыбнулась и сообщила, что это семейная традиция, сложившаяся благодаря долгому проживанию Ярла Сигурда в Москве, откуда он и привез самовар вместе с культурой чаепития, с пирогами, вареньем, медом. Не могу сказать, что такой вариант употребления напитка мне подходит очень сытно, но вкус пирожков определенно хорош. Хозяйка обещала передать мои слова благодарности домашнему повару. Оказывается, та дама сорна кажется, и есть мастер-ножа и поварёшки. Она долгое время жила на континенте, освоила почти все тамошние кухни и теперь руководит приготовлением пищи для семьи, будучи, что странно, практически её членом, как её муж-егерь, секретарь-барона, да почти все обитатели особняка, как я понял, воспринимаются таковыми хозяевами этого необычного дома. Мне многое предстоит переосмыслить после этого визита, милейший друг. И не только в политике, экономике и прочем. Я провёл в лице целый день, насыщенный, восхитительный, озадачивающий. Под конец мне посчастливилось увидеть практически всё семейство Сольберг. Они приехали после работы. Вы знаете Джеронима? Это было ещё одно потрясение. Муж хозяйки, Хевдик и барон Эйдан Сольберг, несмотря на возраст, внушительной комплекции свей, был учтив со мной и неприкрыто нежен с женой три очень красивых сына баронессы, ее заловка, Сигна, помните, настоящая Валькирия, ее поверенный весьма преклонных лет мужчина, которого младше называют дедушкой, ее секретарь, боже, я только в столице понял, что это и есть знаменитый художник Лейсборо. и бессменный глава охраны с женами и взрослыми детьми. Ожидались еще какие-то люди, потому что я не знаю того, попал на день поминовения ушедших. Я выразил соболезнование и откланялся. Ах, да, поразило меня единство этих людей, их взаимная забота и, можно сказать, любовь. Я не один год при дворе. Цену чувствам и улыбкам знаю. Так вот, мой дорогой дон Джеронима, со всей ответственностью заявляю, улыбки и чувства этих людей — самые, что ни на есть настоящие. Поэтому неудивительно, что они смогли осуществить Столько необычного и невероятного на этом небольшом острове и в стране в целом. «Пишу вам в номере гостиницы в островной столице нью чтобы уже завтра отправить письмо на континент. Остальное — при встрече», — как уже не раз писал выше. «Кстати, мне подарили, похожие на наши эспадрильи, местные парусиновые сабо. Чтобы ноги отдыхали», — сказала фру Анна Грета, жена безногого сапожника Гуннара, Пока два их могучих сына вытаскивали из повозки кресла на колесах для отца, а жена секретаря и камеристка Бронесса Фруари со смехом вручила пару шерстяных носков, чтобы ноги не мерзли. Мой дорогой Дон Джеранима, вам определенно нужно побывать здесь. В неброской красоте этого края есть невыразимая прелесть, в прохладном море ленивое очарование. В живущих людях искренность, и доброта, а в воздухе свобода и вера в лучшее. Я пробуду здесь несколько дней. Посмотрю Регату, потом Копенгаген и королевский двор, художественную галерею, университет, поищу еще сувениры и постараюсь купить последний роман мистера Нема, не дожидаясь, когда его доставят на континент. И знаете, друг мой, я не удивлюсь, если за этим псевдонимом скрывается госпожа Нинель, хозяйка Мозаби. Не удивлюсь. Кстати, когда я медленно трусил по направлению городу, наслаждаясь вечерним бризом, который тут ощущается в любой точке острова, мне навстречу на скорости пронеслась карета с охраной. Кажется, они были в форме королевских гвардейцев. Ладно, нарягать и узнаю точно. За сим остаюсь, ваш верный слуга и друг, скромный и Дальго Себастьян Гутьерес. Запись аудиокниги произведена в студии в 2024 году. Читала Татьяна Морозова.